Тень Ворбиса огляделась. «А, пустыня!» — констатировал он. Черный песок под усеянным звездами небом был абсолютно неподвижным и выглядел необычайно холодным. Ворбис не планировал умереть так быстро. На самом деле он даже не помнил, как умер. «Пустыня!» — проговорил он, на сей раз несколько неуверенно. Никогда в своей жизни он не чувствовал неуверенности. Чувство это было неизведанным и пугающим. Неужели обычные люди часто испытывают его? Он взял себя в руки. Смерть был потрясён, Очень немногим удавалось сохранить после смерти старое мышление. Удовольствия от своей работы смерть не получал. Он вообще не понимал, что такое удовольствие. Но есть такая штука, как удовлетворение. «Так», — сказал Ворбис, — «пустыня». «А что потом?» Судилище. «Судилище». «Ну да, конечно». Ворбис попытался сосредоточиться и не смог. Он чувствовал, как уверенность куда-то уходит. А она не оставляла его никогда». Он медлил, как человек на пороге знакомой комнаты, открывший двери, и не обнаруживший за ней ничего, кроме бездонной пропасти. Воспоминания еще были живы. Он чувствовал их. И форма их была правильной. Просто он не мог вспомнить, какими они были. А еще был голос. Конечно, но был ли он? Он мог вспомнить только звук собственных мыслей, эхом отражающийся в его голове. А сейчас ему предстояло перейти через пустыню. Что в этом страшного? Пустыня — это то, во что ты веришь. Ворбис всмотрелся вглубь себя и смотрел еще долго, пока не опустился на колени. «Я вижу, ты занят» промолвил Смерть. «Не покидай меня! Здесь так пусто!» Смерть окинул взглядом бескрайнюю пустыню, потом щелкнул пальцами и к нему прискакала белая лошадь. «Я вижу тысячи людей!» сказал он, запрыгивая в седло. «Но где? Где?» «Они здесь, рядом, рядом с тобой!» с «Я никого не вижу!» Смерть подобрал поводья. И тем, тем не, не менее, менее. — пожал плечами он. Лошадь двинулась вперед. — Я не понимаю, — закричал Ворбис. Смерть остановился. — Возможно, ты, ты уже слышал эту фразу, фразу. — задумчиво проговорил он. — а это, это другие люди. люди. — Да, конечно, — смерть кивнул. — Со временем, — сказал он. Ты поймешь, что это, это неправда. Первые корабли подошли к мелководью, и солдаты горохом посыпались из них, погружаясь в волны по шею. Никто так и не понял, кто именно командует флотом. Большинство прибрежных стран ненавидели друг друга не по каким-то личным причинам, а на исторической основе. С другой стороны, если разобраться, нужно ли какое-то командование, Все и так знали, где находится Омния. Страны, пославшие свои флоты, ненавидели Омнию больше, чем других своих соседей. Теперь возникла необходимость того, чтобы она перестала существовать. Генерал Арговистия Фепский считал себя главнокомандующим, потому что он мстил за нападение на Эфеп, хотя кораблей у него было мало. Зато император Барворий Цортский точно знал, что командует он, потому что у него было больше кораблей. В то время как адмирал Рам Апефанджили Бейбский тоже считал себя главнокомандующим, потому что был человеком, который всегда считал себя командующим чего-либо. Единственным капитаном, который не считал себя главнокомандующим флота, был Притбендж, рыбак из племени болотных кочевников, о существовании которых другие страны даже не подозревали. Лодка Бенджа просто оказалась на пути флота и была вынуждена пойти вместе со всеми. В связи с тем, что его племя свято верило в то, что во всем мире живет лишь 51 человек, поклонялась гигантскому Тритону, разговаривала на совершенно непонятном для других языке и никогда не видела металла или огня, Капитан большую часть времени пребывал со задаченной улыбкой на лице.